Глава 2: Холли: Тремя месяцами ранее Даллас, штат Техас Холли уже пробежала 7 миль в девятимильном забеге, об участии в котором она пожалела еще на пятой миле, а на самом деле даже раньше. Разбуженная в то утро, прозвеневшим будильником, Холли повернула голову на бок в ту сторону, где ко второй подушке прижимался щекой ее муж. В уголке его рта подрагивала маленькая капелька слюны. Поглядев на него, Холли подумала, а ведь было бы неплохо отдохнуть хотя бы денек. Но тут пришла е-смс от Робин. Она уже подъезжала к дому Холли. Теперь же Робин опережала ее на полшага на пешеходной дорожке. Все семь миль Робин опережала ее ровно на полшага, и от личного темпа их передвижения это не зависело. Стоило Холли ускориться, Робин тоже набирала скорость. Если Холли замедляла шаг, то то же самое делал и Робин, оставаясь постоянно на протяжении всей преодоленной дистанции на полшага впереди. Было жарко, вдалося всегда жарко, но в тот день невыносимый зной установился с позаранку, словно природа надумала что-то доказать ничтожным, но самоуверенным людям. Уже скоро Холли почувствовала себя спрессованной, пылом безжалостного утреннего солнца и жаром, накатывавшим волнами от раскаленного асфальта. Над ее губой проступил холодный, очень холодный пот, совсем не похожий на тот, что тонкими струйками лился по телу, характерный признак того, что ее вот-вот стошнит. А Робин продолжал это через плечо. «По-моему, это защитная реакция, либо подражательный рефлекс. Я, конечно, не собачий психиатр, Но мне кажется, дело именно в этом. Робин говорила о своем Голден Дудле, заимевшем привычку опорожнять кишечник не на улице, а дома. Холли особенности собачьей дефикации не интересовали, она силилась сдержать рвоту. Вот уже неделю у нее периодически проявлялись симптомы легкого пищевого отравления. Этот диагноз Холли поставила себе сама еще в начале семидневки. Правда, ей так и не удалось припомнить, когда она в последний раз травилась едой и когда ее в последний раз тошнило. Скорее всего, это было еще в колледже, и причиной отравления тогда явилась несомнительная чана-масала, а текила, выпитая в чрезмерном количестве. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — внезапно заботилась Робин, повернувшая голову, чтобы глянуть на Холли. В какой-то момент она забыла про установленную ею же дистанцию в полшага, и вырвалась вперед на целый шаг. «Ты выглядишь бледноватой». Плечи самой Робин пестрели пятнами белого солнцезащитного крема в тех местах, где она не потрудилась втереть его в кожу. «По правде говоря, не очень. Меня подташнивает». Глаза Робин округлились так широко, что Холли почти пожалела о сказанном. Но все же стоило Робин замедлить темп, она испытала неимоверное облегчение. Они перешли с тросцы на ходьбу около кафе, в котором даже в раннее воскресное утро царило оживление, пусть и не такое, как в будние дни, когда у входа образовывалась очередь. Их забег закончился в небольшом торгово-развлекательном районе Бишопарц, большинство кофеин которого предлагали посетителям завидно богатый ассортимент напитков без натурального молока. «Извини, мне очень жаль», — заговорила Робин, уже поравнявшись с Холли. «Я опять забылась и не сделала тебе поблажки». Холли поджала губы. Робин действительно недовольна, или ей это только показалось из-за неважного самочувствия. Они познакомились в прошлом году в Далласе. Обе участвовали в забеге на дистанции пять миль. Робин была из тех бойких, энергичных особ, каких Холли в принципе старалась избегать. «Я почти настигла тебя в самом конце». — сказала она, подкараулив Холли у финишной черты. Зубы у Робина казались чересчур большими для ее рта, но Холли милостиво постаралась этого не заметить. Позже, в тот день, они списались в Инстаграме. Правда, Холли отвечала новой знакомой только из вежливости. Но Робин почти сразу отправила ей прямое сообщение с предложением организовать свой собственный забег, чтобы помочь какому-то благотворительному обществу, о котором Холли и слыхом не слыхивала. Робин безо всякой иронии употребила слово «офигенный», но, несмотря на это, а может быть, как раз благодаря этому, у Холли не хватило духу ответить ей «нет». «Похоже, я тебя загнала», — вернули ее из воспоминаний в реальность слова соперницы. Все нормально», — откликнулась Холли, почему-то решив ее оправдать. «Думаю, просто сказала жара. Некоторое время они обе шли молча. Робин уткнулась в телефон, наверное, оценивала их забег в Страве, популярном предложении для поклонников фитнеса. В иное время Холли поступила бы так же, но на этот раз она всецело сконцентрировалась на своем дыхании. Тошнота, похоже, прошла, но Холли боялась, что она возобновится, как только они снова побегут. «Ты можешь продолжить забег без меня», — пробормотала она наконец. А я, пожалуй, пойду назад. К разочарованию Холли, Робин посмотрела на часы и сказала, что она тоже закончила. Это было очень благородно с ее стороны. Сократить забег ради Холли. И это было самое худшее в Робин. Все ее прекрасные качества раздражали Холли и вызывали у нее мучительную досаду. Тренироваться с Робин ей предложил никто иной, как собственный муж. Ник потому что они с Робин были одного поля ягоды. Холли постоянно заставала мужа за болтовнёй с соседями, когда от него требовалось только одно — опорожнить мусорные баки. Сколько раз она слышала их кудахтанье и хихиканье на лужайке перед домом. Сама Холли, заметив соседей на подъездной аллее, предпочитала дождаться их ухода и лишь потом доставала корреспонденцию из почтового ящика. До встречи с Робин Холли почти три года тренировалась одна. А еще раньше, со времен колледжа, она тренировалась со своей лучшей подругой Млори, но те тренировки резко прекратились, когда подруга забеременела в первый раз. Мелори пообещала Холли, что вернется к бегу через три месяца после рождения дочки. Ну, может быть, хотя и маловероятно, через четыре. Месяцы растянулись на годы. На обратном пути Робин продолжала рассуждать о своем псе а Холли издавала уклончивые, натужные звуки, когда нужно было хоть как-то отреагировать. «Не желаешь выпить кофейку?» — спросила Робин, когда они наконец приблизились к дому Холли, где ее поджидала машина, припаркованная на обочине. Робин ездила на Тесле, и этим почему-то тоже раздражала Холли. «Хотелось бы», — солгала она, — «но не могу. Мы с подругой договорились вместе пообедать». А это не было ложью. Они с Мэллори старались планировать встречи заранее, назначая их чуть ли не за две недели. На лице Робин отобразилось разочарование достаточно явное, чтобы Холли испытала неудобство из-за того, что не пригласила ее, но не настолько сильное, чтобы она решила пригласить Робин сейчас. Поскольку Мэллори теперь растила дочь, ее взаимоотношения с Холли ограничивались редкими и, как правило, короткими промежутками времени которое заботливой матери удалось выкроить для себя. И Холли не хотелось портить долгожданную встречу еще одной истории о беспорядочной дефекации невоспитанного пса. Она уже готова была зайти внутрь дома, когда пришло сообщение. «Мне очень жаль», — написала Мэллори, удвоив в спешке мягкий знак. «Но у меня не получится пообедать сегодня с тобой. Фи приболела, похожа на кишечный грипп. Все утро наблюдала поносное шоу в буквальном смысле слова. Холли с минуту смотрела на сообщение, а потом переступила порог дома. «Не переживай», — набила она текст. «Я все понимаю». И, подумав еще пару секунд, добавила второй восклицательный знак. Просто для того, чтобы подчеркнуть, насколько искренне она посоветовала подруге не переживать. Мэллори в ответ прислала два эмодзи, большие пальцы вверх и рожицу, искаженную муками рвоты. Холли попыталась подыскать образ, соответствовавший реальным чувствам и эмоциям подруги. «Наверное, разочарование или обманутые надежды», — предположила она. Хотя Мэллори иногда удивляла ее нестандартные реакции на подобные вещи. Особенно на первом этапе материнской стези, когда она описывала свой недосып или трещины на сосках, не с досадой или тоской а со странной безмятежностью, если не блаженством на лице. Так и не найдя подходящие картинки с глубоким подтекстом, Холли в сердцах скинула кроссовки. Один из них угодил в стену, послышался глухой стук, но Холли даже не вздрогнула. Она уже открыла ящик электронной почты, в котором с момента последней проверки скопилось дюжину новых посланий. Первое было от розового кошелька. Онлайн-бутика одежды, с которым Холли временами сотрудничала. Электронные письма от розового кошелька были легко узнаваемы по чрезмерному количеству восклицательных знаков, использованных в строке темы. Холли бегло прочитала сообщение и почувствовала легкое угрызение совести. Письмо касалось предстоящей поездки в Исландию. Это было уже третье подобное сообщение, пришедшее Холли за последние несколько недель. Конечно, Холли подозревала. Будь она кем-то еще, а не Холли Гудвин, розовый кошелек пустил бы все на самотек и не стал бы бомбардировать ее посланиями, каждая последующая из которых превосходило предыдущее числом восклицательных знаков. С тех пор как количество ее подписчиков достигло миллиона, она заметила резкое увеличение запросов и просьб об ее участии в том или ином мероприятии или акции. Спрос на нее возрастал пропорционально росту ее популярности. В конце письма розовый кошелек приложил список других инфлюенсеров, уже подтвердивших свое участие в поездке. Эмили фон Парис, Марго Мёрфи, Кэтрин Левингстон, Алабама Вуд. Единственной из них, с кем довелось встречаться Холли, была Кэтрин. И единственным, что с той встречи запомнилось Холли, было то, как близко к ней, почти вплотную, встала эта Кэтрин, заведя разговор. Надо будет ответить на это письмо после душа сделала зарубку в памяти Холли. Ответить вежливым, но твердым отказом. Ей этим летом предстоял забег с Робин. На его организацию, планирование и тренировки требовалось время. Да и Исландия Холли не прельщала. Насколько она знала, там было холодно и темно, а еще много снега. Если бы она в какой-то момент своей жизни задумалась о путешествии туда, то только в одном случае — если бы произошло что-то ужасное.